22. Через сердце испытанные идут лучи жизни. Сердце обычное их не уловит, ибо тонки. И сердцу обычному лучом необычные энергии не посылаются. И был над ним луч, говорит предание. Луч есть дар владыки тому, кто следует за ним. И сам владыка идёт в лучах жизни своего владыки. Свет высший в лучах уявляется. Луч есть форма выражения света. Формы ещё не раскрывает его содержание, ибо его глубина несказуема. Наука о свете и наука о лучах ещё в самом зачаточном состоянии. Высший мир уявляется в форме лучей, излучений и цветных образований, земному глазу недоступных. Луч владыки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 Сознательное пребывание в ощущении себя в луче Владыки есть плоды посылаемого счастья. По меркам земным не измеряем луч, но следствие его во вневременности уявляется и поверх трёх. И в жизни земной он даёт следствие явное, но в невидимости и в незримых мирах главной силой его плоды в надземном приносящие Насущный луч ученику посылаемый становится его дыханием, пищей и жизнью. Хлеб ваш насущный вам в лучах посылается ныне. Но люди глухи и слепа к сокровищам пространственным. Натянутая струна, вибрируя, звенит. Но не звенит гнилой пень. И туп, и глух, и гнил. Звенит даже дерево доброе, Но безнадёжен трухлявый пень. Двери познавания открыты для всех. Лучи всем: "Приидите и возьмите дары эволюции". Сознание многих готово, но не знают, как подойти. Заученные мёртвые формулы мешают. Кто же сковал вам ваши цепи и заботливо надел на вас, дабы свет миров высших не коснулся вас и не разрушил царство окружающее вас невежества? Луч, разбивающий цепи невежества узников невольных, зовёт в царство света. Лучи света над землёй, но к ним надо устремиться добровольно и сознательно.